Нажми на кнопку. Новости CBS Сан-Франциско. Мужчина в возрасте приблизительно 20 лет намеренно стоял на путях скоростных электропоездов и был насмерть сбит поездом на станции Сан-Франциско в субботу около полудня. По словам свидетелей, мужчина стоял прямо напротив приближающегося поезда и ждал, когда тот его собьет. Представитель железнодорожной организации Линтон Джонсон заявил, Он не предпринимал никаких попыток уйти с путей. По словам Джонсона, мужчина был сбит электропоездом, который тащил его еще какое-то время. Из-за происшествия движения поездов на станции было прекращено практически на три часа. Джейкобу было 22, когда тот встал на железнодорожные пути и ждал, когда поезд лишит его жизни. Он был всего на год младше меня. По Джейкобу нельзя было сказать, что его протащил поезд. Он скорее был похож на жертву пьяной драки. Небольшие синяки на лице, несколько сарапин. «В прошлом году нам привезли парня, разрезанного поездом пополам», сказал Майк, совершенно не впечатлённый произошедшим. Главным телесным повреждением Джейкоба было отсутствие левого глазного яблока, которое, должно быть, осталось на путях. Однако правая половина его лица выглядело практически нормально, как будто он мог открыть уцелевший глаз и поддерживать разговор. Румынский философ Эмиль Чоран однажды сказал, что самоубийство — это единственное право человека, которое нельзя у него отнять. Жизнь может стать невыносимой во всех отношениях, и мир может забрать у нас всё, но никто не может лишить нас права стереть себя с лица земли. Удивительно, но Чорн, человекодержимый худшим, умер в Париже после долгих лет затворничества и мучительной бессонницы. Скорее всего, Чорн был пессимистом, но сумасшествие и отчаяние могут овладеть нами вне зависимости от наших взглядов на жизнь. В своей книге «Сумерки идолов» или как философствует молотом Фридрих Ницше писал: «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее» однако он сам лишился рассудка в возрасте 44 лет. Со временем он оказался на полном попечении сестры, чей муж совершил самоубийство в Парагвае. Несмотря на то, что суицид можно считать жестоким и эгоистичным поступком, я, как мне казалось, поддерживала решение Джейкоба. Если каждый день его жизни был наполнен страданием, зачем ему было продолжать жить и мучиться дальше? Не знаю, что именно толкнуло Джейкоба на самоубийство, психическое заболевание или неослабевающее отчаяние, не мне было судить о его мотивах. Однако я могла судить о том, каким образом он это сделал. И здесь я явно не была на его стороне. Именно способ самоубийства Джейкоба меня смутил. Все было похоже на спектакль. Стоять на путях и смотреть на приближающийся переполненный поезд В колледже я была управляющей кофейней в кампусе Чикагского университета. Всего за два месяца до моего прихода в Эствент мой бывший коллега повесился в спальне после ссоры со своей девушкой. Тело обнаружила его соседка по комнате. Мне стало не по себе не столько из-за факта его смерти, сколько из-за того, что он обременил всю оставшуюся жизнь тех двух женщин грузом своего самоубийства. Если вы решаете уйти из жизни, Справедливо сделать это так, чтобы не причинить вреда другим. Нужно ускользнуть с вечеринки жизни через черный выход, убедившись в том, что другие гости не будут мучиться из-за вашего выбора. Основной ущерб, который принесла смерть Джейкоба, был финансовый. Тысячи людей опоздали на работу, пропустили рейсы из аэропорта в Сан-Франциско и Окленда, не успели на важные встречи. Однако для машиниста, вынужденного смотреть в глаза Джейкоба, Будучи не в силах остановить поезд вовремя, ущерб был вовсе не финансовым. Каждый машинист в среднем непреднамеренно убивает трех человек за все время своей работы. Совершение убийства, которое вовсе не планируешь, является самым надежным способом разочароваться в стабильной и даже любимой работе. Люди, которые в это время ожидали прибытия поезда на платформе, тоже пострадали и отнюдь не в финансовом плане. Они стояли и кричали ему, чтобы он ушел с путей. Разве он не замечал приближение поезда? Затем настал момент, когда люди поняли, что парень прекрасно знал о приближении состава, и им не оставалось ничего, кроме как наблюдать за тем, что произойдет дальше. Они, вопреки своей воле, всю жизнь будут помнить это происшествие, сопровождающее его звуки и их собственные крики ужаса. Майк сказал, что многие из тех людей позавидовали бы моей возможности кремировать Джейкоба. Возможно, они хотели бы отшлёпать его, заметил Майк. Это была бы лёгкая месть. Но, конечно, эти люди так и не увидели тело. Джейкоб навсегда сохранит свою власть над ними, преследуя их в ночных кошмарах. Я думала о годах, наполненных воспоминаниями о падении девочки в торговом центре и испытывала сильнейшее сочувствие к свидетелям трагедии на путях. Мне хотелось, Настюш, открыть двери крематория перед машинистом поезда и пассажирами, чтобы собрать их вокруг тела Джейкоба и сказать «Смотрите, вот он, он хотел умереть! Теперь он мертв, но вы нет, вы не мертвы!» Осуществление этой фантазии было бы незаконным. В Кодексе правил штата Калифорния ясно сказано, что уход за усопшим и подготовка к похоронам или другим вариантам распоряжения человеческими останками должны быть строго конфиденциальными. В конце 1800-х годов жители Парижа тысячами приходили в морг ежедневно, чтобы посмотреть на тела неопознанных мертвецов. Люди часами стояли в очереди на вход, в то время как торговцы продавали им фрукты, выпечку и игрушки. Когда подходила их очередь, людей провожали в зал, где тела были выложены на прилавке за большим стеклянным окном. Ванесса Шварц, ученая Парижа конца века, назвала столицу Франции спектаклем реальности. Вскоре такие походы в морг стали слишком популярными среди жителей Парижа, и всеобщий доступ туда был закрыт. Морги и сегодня остаются закрытыми, возможно, потому что их работники полагают, что народ будет чересчур заинтересован, и такой интерес считается неправильным. Морги, конечно, можно закрыть, но люди всегда увлекутся чем-то другим, чтобы заполнить пустоту. Невероятная популярность передвижной выставки «Миры тела» в оригинале «Бадди Уоллс» Гюнтера фон Хагенса, экспонатами которой являются пластинированные тела, свидетельствует о том, что людям как никогда раньше хочется смотреть на мертвецов. Несмотря на слухи о том, что некоторые тела на выставке принадлежат китайским политическим заключенным, миры тела являются самой популярной передвижной выставкой в мире. С начала 2014 года ее посетили 38 миллионов человек. Джейкоб жил в штате Вашингтон и приехал в Сан-Франциско по неизвестной причине. Его родители распорядились кремации по телефону, выслав по факсу все необходимые документы и назвав номер кредитной карты, чтобы оплатить наши услуги. Как обычно, мы с Джейкобом были вдвоем, и когда я загружала его тело в печь, он смотрел на меня своим единственным глазом. Поскольку Джейкоб умер насильственной смертью, его тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, прежде чем доставить его в Вествинд. Судебно-медицинская экспертиза проводится врачами, специально обученными расследовать подозрительные или насильственные смерти. Каждый раз, когда представитель Вествинда приезжал, чтобы забрать тело, судмедэксперты выдавали ему все вещи, которые были при покойном — одежду, украшения, кошелек и так далее. Джейкоб прибыл к нам с рюкзаком. Его родители не хотели, чтобы рюкзак прислали им в Вашингтон по почте, поэтому ему предстояло отправиться в огонь вместе со своим владельцем я поставила рюкзак на стол и расстегнула молнию. «Джекпот», — подумала я, решив, что личные вещи лучше всего помогут мне проникнуть в разум депрессивного сумасшедшего. К моему удивлению, каждая вещь была абсолютно нормальной. Сменная одежда, туалетные принадлежности, бутылка чая, стопка карточек — наконец-то! Записи суицидального лунатика? Нет, карточки с китайскими иероглифами. Я была разочарована. Я рассчитывала найти в том рюкзаке знаки, которые помогли бы мне понять состояние Джейкоба. «Кейтлин, положи кошелек в рюкзак перед кремацией», прокричал мне Майк из своего кабинета. «Подожди, там что, был кошелек?» ответила я. Я сейчас смотрю его удостоверение личности. Здесь есть его студенческий билет, водительские права и билет на автобус до Сан-Франциско. О, а еще карта системы скоростных электропоездов. Это вгоняет в тоску. Он написал что-то на карте. Слово дня — антропофагия. Что это значит? Понятия не имею. Сейчас посмотрю в интернете. Назови его по буквам, — сказала я. Антропофагия. Вот черт! Это каннибализм, синоним к людоедству. Майк рассмеялся над мрачным смыслом этого слова. «Да ну, ты думаешь, это значит, что у него была неутолимая потребность в человеческой плоти?» Судя по автобусному билету, он приехал в Сан-Франциско за день до смерти. Почему он не мог покончить жизнь самоубийством в Вашингтоне? Вот именно, ответила я. «Зачем ехать в Сан-Франциско, чтобы встать на пути электропоезда?» Может, он и не пытался умереть? Просто хотел уклониться от поезда или что-то вроде того? Как тот парень из фильма «Останься со мной». «Кори Фельдман?» Спросила я, нет, другой. Ривер Феникс? Нет, не он. Если он действительно пытался это сделать, то у него не получилось. Когда я помещала Джейкоба в печь, мне было известно лишь то, что это был 22-летний парень из Вашингтона, который изучал китайский и на момент смерти интересовался каннибализмом. За несколько недель до этого я потратила свою первую зарплату на коллекцию дисков с моим любимым сериалом о семейном похоронном бюро, Клиент всегда мёртв. В одной из серий Нейт, распорядитель похорон, приходит к одинокому умирающему молодому мужчине, чтобы договориться о его кремации. Мужчина злится и расстраивается из-за неминуемой смерти и отсутствия поддержки от его семьи. Он спрашивает Нейта, кто нажмёт на кнопку кремационной печи, когда внутри неё окажется его тело. «Тот, кого вы укажете», — ответил Нейт. «У буддистов это делает член семьи». Некоторые люди никого не указывают, и тогда эту задачу выполняет работник крематория. Я выберу этого парня. Этим парнем была я, работником крематория. Я была этим парнем для Джейкоба. Несмотря на то, что он сделал, я не хотела, чтобы он оставался в одиночестве». Великий триумф или страшная трагедия, смотря с какой стороны взглянуть, человечество заключается в том, что нашему мозгу понадобились тысячи лет, чтобы прийти к пониманию собственной смертности. К сожалению, мы обладаем самосознанием. Даже если мы придумываем в течение дня кучу необычных способов отрицания конечности жизни, мы все равно знаем, что обречены на смерть и разложение. Вне зависимости от того, насколько сильными, любимыми и особенными мы ощущаем себя сейчас. Эта моральная ноша гнетет лишь несколько видов живых существ, населяющих Землю. Человек понимает, что он рожден, чтобы однажды умереть. Представьте себя газелью, пасущейся на африканской равнине. На фоне играет музыка из «Короля льва», голодный лев издалека наблюдает за вами, он нападает, но сегодня вам удается убежать. Инстинктивно вы моментально чувствуете тревогу. Опыт и генетика научили вас убегать, чтобы избежать опасности. И вашему сердцу нужно какое-то время, чтобы восстановить нормальный ритм. Однако довольно скоро вы снова начнёте радостно есть траву, словно ничего не произошло. Вы будете блаженно жевать, пока лев не вернётся для второго раунда. Человеческое сердце возвращается к нормальному ритму после бегства от Альва, но мы никогда не перестаём думать о том, что битва проиграна. Мы понимаем, что смерть поджидает нас. Она влияет на всё, что мы делаем, включая нашу потребность тщательно заботиться об умерших. Примерно 95 тысяч лет назад группа ранних homo sapiens хоронили друг друга в пещере Кафзех, расположенной на территории современного Израиля. Когда в 1934 году археологи проникли в пещеру, они обнаружили тела, которые были не просто захоронены, а захоронены с определенной целью. На некоторых останках были обнаружены следы красной охры, натурально окрашенной глины. По мнению археологов, охра означает, что люди проводили ритуалы с телами мертвых еще много тысяч лет назад. Например, тринадцатилетний летний ребенок, останки которого были обнаружены в пещере, Был похоронен с оленьими рогами в руках. Мы не можем точно сказать, что думали древние люди о смерти и загробной жизни, но нам наверняка известно, что они думали об этом. Когда в Вествинд приходили семьи, чтобы отдать распоряжение о кремации и похоронах, они сидели в зале для посетителей и нервно пили воду из пластиковых стаканчиков, переживая из-за смерти близкого человека и неприятной необходимости оплачивать её. Иногда они просили вынести тело усопшего в часовню, чтобы увидеть его в последний раз. Часто часовня была наполнена сотнями людей, рыдающих под траурную музыку, но случалось и так, что там был лишь один скорбящий человек, который тихо сидел рядом с телом в течение получаса, а затем уходил. Люди приходили в зал для посетителей или в часовню, но в крематории я всегда была одна. Чаще всего я находилась в одиночестве с задней стороны здания как говорил Майк. В нашем приискуранте был пункт «Кремация при свидетелях», но за первые недели моей работы в Вественде никто такую кремацию не выбирал. Однако однажды к нам пришла семья Хуанг. Когда я приехала на работу в 8.30 утра, то увидела толпу пожилых азиатских женщин, заполонивших все свободное пространство в подсобке и сооружающих импровизированный алтарь. «Майк!» — крикнула я, направляясь к его кабинету. «Что случилось?» — спросил он с типичным для него равнодушием. «Что это за люди в подсобке?» — спросила я. «Ах, да, они пришли на кремацию при свидетелях. В часовне для всех не хватит места, поэтому я разрешила им занять и подсобку тоже. Но... но я ведь не знала, что придут родственники!» — пробормотала я, до ужаса напуганная тем, что в мое пространство собираются вторгнуться. «Черт, я думал, что Крис тебе сказал. Не переживай». Майка события дня никак не беспокоили. Возможно, он мог осуществить кремацию при свидетелях с одной рукой, завязанной за спиной, но для меня это дело казалось неописуемо пугающим. При такой кремации нужно соблюдать определенную очередность. Сначала семья прощается с усопшим в часовне, потом тело на каталке привозят в крематорий, а затем начинается процесс кремации, при котором присутствует вся семья. Вся семья присутствует в крематории. Вероятность совершения мной ошибки была не меньше, чем при транспортировке ядерных отходов. Когда кремация на Западе стала осуществляться не на открытых кострах, а в закрытых промышленных печах, первые печи были сконструированы так, что по бокам у них были небольшие отверстия, через которые родственники могли наблюдать за процессом как в пип-шоу. Некоторые похоронные бюро требовали, чтобы члены семьи присутствовали при помещении тела в кремационную печь. Однако со временем отверстия в печах были закрыты, а родственников перестали пускать в крематории. За последнее десятилетие похоронная индустрия разработала множество способов отдалить близких усопшего от всех аспектов смерти, которые могли бы их морально травмировать, причем не только в крематории. Когда у бабушки моей подруги Мары случился инсульт, Мара первым же рейсом отправилась во Флориду, чтобы дежурить у ее смертного одра. В течение недели Мара наблюдала за тем, как ее бабушка не может нормально дышать, глотать, двигаться и говорить. Когда смерть великодушно забрала пожилую женщину, Мара думала, что они с другими родственниками будут присутствовать на похоронах от начала до конца. Однако она ошибалась. Я получила от нее следующее письмо. «Кейтлин, мы просто постояли у открытой могилы. Мне казалось, что мы должны присутствовать при засыпании гроба землей. Но нам этого не показали. Мы ушли с кладбища, когда гроб все еще стоял там, не погруженный в землю. Только после того, как семья Мары ушла с кладбища, гроб с телом бабушки был опущен в землю и засыпан торфом с помощью желтых строительных экскаваторов. Эти современные стратегии отрицания позволяют сосредоточить внимание скорбящих на радостях жизни, так как жизнь продается гораздо лучше, чем смерть. В одной из крупнейших сетей похоронных бюро рядом с залами для прощаний стоят маленькие электропечи, в которых выпекается печенье. Оно призвано утешать своим ароматом скорбящие семьи в течение всего дня. Шоколадная крошка должна замаскировать запах химических веществ и горящих тел. Я снова прошла мимо подсобки и кивнула женщинам, которые далеко продвинулись в сооружении алтаря. Они расставляли многочисленные тарелки с фруктами и круглые цветочные венки у основания большой фотографии покойного мистера Хуанга, отца семейства. Фотография напоминала портреты, которые часто рисуют в торговых центрах. На ней были изображены голова и плечи пожилого китайского мужчины. Он был одет в строгий костюм и отличался чрезмерно румяными щеками. В качестве фона были нарисованы на компьютере проплывающие облака. Следуя указаниям Майка, мы с Крисом принесли деревянный гроб с телом покойного в часовню. Когда мы открыли крышку, мистер Хуанг предстал в своем лучшем костюме. Теперь он был уже не тем строгим мечтателем на портрете, а забальзамированным трупом с восковым лицом. В течение всего утра к покойному приходили все новые члены семьи, каждый из которых приносил фрукты и подарки для украшения алтаря. «Эй, ты!» неодобрительно гавкнула на меня пожилая женщина. «Ты почему в красном?» Красный цвет, ассоциируемый с радостью, не подходит для похорон в китайской культуре. Вишневое платье, в котором я была в тот день, буквально кричала «Ха, скорбящие, Я смеюсь над вашими традициями!» Я хотела объяснить ей, что понятие не имело о том, что семья Хуанга придет в похоронное бюро сегодня, тем более на такую ужасающую процедуру, как кремация при свидетелях. Однако вместо этого я пробормотала извинения и прошаркала вперёд. Майк уже был в крематории и разогревал одну из печей. Когда пришло время кремации мистера Хуанга, Майк настоял на том, чтобы я последовала за ним в часовню. Мы пробрались через толпу родственников усопшего, неодобрительно клацающих языком при виде его платья, и, выкатив гроб из часовни, повезли его в крематорий. Семья Хуанг, состоящая минимум из 30 человек, пошла за нами и вторглась в то место, которое раньше было моим священным уголком. Когда мы оказались в крематории, все родственники, включая пожилых женщин, упали на колени и начали рыдать. Плач скорбящих смешивался с ревом кремационной печи. Атмосфера была жуткой. Я стояла у входа с выпученными глазами, словно антрополог, ставший свидетелем неизвестного ранее ритуала. У китайцев принято нанимать профессиональных плакальщиков для похоронного обряда, чтобы облегчить скорбь, введя толпу в безумное состояние. Мне было сложно определить, были ли некоторые из людей на полу такими плакальщиками, приглашенными семьей. Была ли вообще такая услуга в Окленде? Их скорбь казалась весьма натуральной. Но я, опять же, никогда раньше не была в ситуации, где настолько большая группа людей позволяет себе быть эмоционально уязвимыми. Здесь и речи не шло о сдержанности. Внезапно мужчина, которого я до этого не замечала, начал пробираться через толпу с видеокамерой в руках, снимая всех плакальщиков. Он останавливался рядом с каждым из них и начинал взмахивать рукой, показывая, что он хочет больше, больше рыданий. При этом плакальщик издавал особенно душераздирающий крик и начинал биться о пол. Казалось, что никто не хочет выглядеть на пленке спокойным. Семья Хуанг подошла к ритуалу в классическом смысле, сочетав верование с физическими действиями. Эндрю Ньюберг и Юджин Дакели, исследователи человеческого мозга из Пенсильванского университета, объяснили, что для эффективности ритуала его участники должны вовлекать все части мозга и тела так, чтобы поведение сливалось с идеями. С помощью рыданий, стояния на коленях и скорби Члены семьи Хуанг устанавливали контакт с чем-то большим, чем они сами. Гроб с мистером Хуангом был помещен в кремационную печь, и Майк жестом показал сыну усопшего, что пора нажать на кнопку, зажигающую огонь. Это был символический жест, но полной силы. Позже Майк сказал мне, «Ты должна разрешать им сжать на кнопку. Им нравится кнопка». Мистер Хуанг получил то, чего был лишён Джейкоб. Близкий ему человек, а не чужой оператор кремационной печи в неполиткорректном платье, нажал на кнопку, которая забрала его из этого мира. Когда дверь печи закрылась, оставив мистера Хуанга в языках пламени, в крематорий зашёл Крис и поставил большую горящую свечу напротив реторты. Майк и Крис уже делали это раньше в команде. Семья Хуанг уже рыдала по усопшим. Одна я была здесь лишней. Мистер Хуанг заставил меня задуматься о том, как бы я поступила, если бы мой отец умер. Честно говоря, я понятия не имела. Скорее всего, не все, кто присутствовал в тот день при кремации, испытывали настолько сильную тоску, какую они демонстрировали. Для некоторых из них это был скорее спектакль, чем подлинное горе. Но это было неважно. У семьи Хуанга был ритуал. Они знали, что делать, и я завидовала им из-за этого. Они знали, как плакать громче, скорбеть сильнее и подносить фрукты. Когда кто-то умирал, они действовали сообща, объединенные верованиями и обычаями. Мой отец преподавал историю в средней школе более 40 лет. Несмотря на то, что он работал на другом конце острова, он каждый день вставал в 5.30 утра, чтобы отвезти меня в мою частную школу в Гонолву, что занимало час а затем еще час ехал к своей школе. И все это для того, чтобы я не ездила на автобусе. В общей сложности отец преодолел ради меня тысячи километров. Как я могу просто оставить его на попечении другого человека, когда он умрет? Набравшись опыта в крематории, я перестала мечтать о вечеринках в похоронном бюро «Красивая смерть». Я поняла, что наши отношения со смертью совсем не такие. После всего нескольких месяцев в Эствинде я осознала, насколько была наивна, когда представляла, что мне удастся сделать похороны веселыми. Радостные похоронные церемонии без присутствия на них мертвого тела или хотя бы реалистичных разговоров о смерти. Например, я представляю, как все бы пили пунш, пока на фоне играла бы любимая рок-н-ролл группа моего отца. Можно сравнить с заклеиванием огнестрельного ранения пластырем с изображением «Хелло, Китти». «Нет, когда моего отца не станет, он отправится в крематорий. Не такой, как Вествинта, а в красивой крематорий с огромными окнами, пропускающими много света. Вся церемония будет прекрасна не из-за того, что смерть на ней будет скрываться или отрицаться, а потому что смерть будет принята. Все будет проходить в таком месте, где есть особые комнаты, в которых родственники могут прийти и омыть покойного» где им будет позволено умиротворённо провести с умершим последние минуты до того, как его тело охватит пламя. В 1913 году Джордж Бернард Шоу описал кремацию своей матери. Её тело, лежащее в лиловом гробу, поместили в печь ногами вперёд. И внезапно он в ногах чудотворным образом вспыхнул переливчатыми лентами пламени гранатового цвета, бездымными и стремительными, — писал Шоу и пламя охватило весь гроб, и моя мать стала этим прекрасным огнём. Я представила, что мой отец находится в печи, что дверь её закрывается и рокот заполняет комнату. Если я буду всё ещё жива, когда отца не станет, я буду рядом, наблюдая за его прекрасным огнём. Я бы не хотела, чтобы это делал кто-то другой. Чем больше мне становилось известно о смерти и похоронной индустрии, тем больше меня страшила мысль о том, что чужой человек будет рядом с телами моих близких.